34. В гостинице тихо, но не спится. Половина третьего. Ноэль ушел час назад. Отвыкла она от этого. С Вадимом ходили по дорогим ресторанам. Когда в Казань ездили, или в Нижний Новгород, или в Москву, квартиру выбирали. Правда, к кулинарным изыскам Марина относилась прохладно. Мама готовила вкусно и просто. Что еще надо? Вот и здесь. Принесли гребешки сен жак Тонкие ломтики, политые соком лайма. Сырые, как оказалось. К ним зерна граната. Но Эль пояснил, что от лайма гребешки доходят до кондиции. Можно в рот отправлять без опаски. Но удовольствия мало. После была рыба шевалье с соком горького апельсина и свекольным пюре. Посмотрела в словаре «Голец». Слова такого и по-русски не знала. Счет принесли на сотню. А стоило того? Наверное, стоило. Стоили похожие на театральные занавес портьеры на окнах, стулья под старину, обитые мягкой тканью, приятно по ней провести ладони. Стоили вычурные люстры, позолота, скатерти из тяжелой материи. Разглядывала людей в зале. Думала, чем они живут, часто ли здесь бывают, что чувствуют, приходя сюда, замечают ли это великолепие или уже нет. Это как с Парижем, до сих пор к нему не привыкла. Глаз по-прежнему терялся в чугунной вышивке балконов, боялся вглядываться в горгулей на соборах, удивлялся, скользя по крышам и натыкаясь на освещенные слуховые окошки. «Живет ведь кто-то там, в тесноте, в обиде», и по-детски радовался, ныряя в загадочное нутро лавки букиниста. Поразило, когда услышал от покупательницы в книжнике, «За два года я город перестала замечать, хотя поначалу нравилось». Торопились отпустить отделу. По дороге Ноэль рассказывал, как 20 лет назад открыл фирму. Учебу бросил, выбрав метод проб и ошибок. Разработал программу, которую теперь продает. У него уже работают 10 человек. Недавно уволил менеджера по продажам, дармоеда. Тот знал, к чему дело идет, и не скрываясь, раскладывал пасьянцы на компьютере. Все это было мило, но не для того она ему позвонила. и на подъезде к отелю спросила, «У тебя есть немного времени?» Когда танцующая фигурка отдела скрылась за углом, Марина помахала машине, стоявшей на другой стороне улицы.